Глава 12 Березов открыл глаза и почувствовал, что окова уже не держит его. он тут же рывком с к о ч и л на ноги, готовясь сцепиться в рукопашной схватке с лимором и ферзем, но ни того ни другого не оказалось рядом. и с ч е з л а и нелегальная лаборатория и тело ветра, и издающие отвратительные крики птичьстая, только что кружившая над головой. Иван понял, что находится где-то совсем другом месте. среди пупырчато-кожистых, синюшных кустов с желтыми потеками. И замер внимательно, оглядывая окрестности. Вокруг было тихо. Лишь в десятки метров справа, за сине-желтой березой, негромко потрескивала чистая и аккуратная полянка. Едва березов посмотрел на нее, тихий треск прекратился. Но стоило ему отвести взгляд, как едва слышный звук возобновился, словно пустота, живущая над травой. потеряла к человеку интерес. Иван осмотрел себя, он был одет в свой камуфляж и чужие армейские ботинки, которые, впрочем, вполне подходили ему по размеру. Латник, мембрана и прочее снаряжение исчезли. Находился он явно в желтой зоне, в совершенно незнакомом месте. Как он здесь оказался? И где подпольная лаборатория? Где ферзь с л и м у р о м Он непроизвольно схватился за рукоять, заткнутого за пояс пистолета. Пистолет? Березов вытащил АПС. Откуда он у него? Его табельный грач Лемур забрал вместе с Латником. В памяти смутно всплыла картина. Иван обыскивает какой-то труп в поисках запасных магазинов и кладет их в карман. Он сунул руку в набедренный карман и извлек пару снаряженных магазинов. Они действительно там были. Странно. Так что же все-таки произошло? Они с Лемуром добрались до подпольной лаборатории, но войти так и не смогли. Лемур ударил его по голове сзади, и Березов пришел в себя, лежащим в оковах. Потом появились Ферз с Ветром. л и м у р убил Ветра по команде Ферзя. Потом Салмацкий что-то говорил о том, что во всем обвинят Березова. Затем начался выброс. Нет, сначала Лемур вложил е г о в карман мембраны шестое чувство, чтобы сделать приманкой для голодного зверья, Только потом начался выброс. Иван получил разряд от какой-то аномалии. Он потряс головой. Вспомнить не удавалось. Память подсказывала, что было больно. Очень больно. Похоже, порвалось легкое. Оказалось, повреждена почка, что-то еще. И было тяжело дышать. Сильно мешало к р о в о т е ч е н и е из горла. Березов еще раз осмотрел себя. Камуфляж был его, это точно. Он пользовался им второй год и... И мог узнать, не глядя, по одному лишь ощущение того, как форма сидит на теле. Но никаких следов крови на одежде не видно. Иван потрогал рукой еще недавно разламывающийся от боли затылок, куда пришлись удары лемура. Но ни шишек, ни шрамов, никаких следов, вообще никаких повреждений, ни внутри, ни снаружи. Так что же с ним происходило после начала выброса? Он вроде бы спал. «Да, точно». Он спал, и ему снился какой-то сон, довольно красочный. Кажется, там была девушка в сарафане. И собака. И странный солдат во фронтовой военной форме. Нет, не так. Сначала собака огромных размеров, черная как антрацит. Потом солдат с ППШ. Странный сон. И только потом девушка в сарафане. Волосы нежно-соломенного цвета собраны в косу. Она еще носила ее через плечо. Очень длинная коса. Девушка во сне что-то говорила б е р е з о в о Кажется, что-то забавное. Вроде бы еще что-то снилось. Лаванда в кабинете рентгена. Ругалась с ним, похоже. И кладбище. Кладбище. Похороны ветра. Сознание резко прояснилось. Ветер убит, и ф е р с лемуром ответит за это. Что произошло с ним самим, разбираться будем потом. Выброс явно закончился, и он полностью здоров. Это означало, что из его памяти выпало как минимум несколько дней. Надо выяснить, какое сейчас число, а возможно и месяц. Но не это главное. Главное – отыскать Ферзя или Мура. Для этого, прежде всего, необходимо выбраться отсюда. Березов осмотрелся. В двух шагах от него шла узкая тропка, уходящая в пупырчатые заросли. Идти надо туда – В этом Иван был почему-то абсолютно уверен. Он пошарил глазами вокруг в поисках хотя бы какого-то камушка. н е противогаза, н е защитного снаряжения, н е даже пары гильз. С таким подходом его путь через желтую зону имеет все шансы оказаться очень недолгим. Как проверять землю, на которую собираешься поставить ногу? Вокруг словно по заказу не было ни одного, даже очень маленького камня. Грязно-синий мох, желчно-желтыми потеками ровно покрывал резиново-красную землю. И в зеленоватой полумгле мутных лучей голубого солнца Березов не находил ничего, что можно было бы использовать в качестве пробника. Не патроны же швырять? Так точно умрешь раньше срока. Если отстрелять пару-другую гильз и воспользоваться ими. Тоже не самый разумный вариант. Звук выстрелов может привлечь к нему не самых дружелюбных попутчиков. Иван усмехнулся. То ли дело во сне. Там вроде бы солдат подарил ему Ариадну. Ладно, из положения надо как-то выходить. Можно снять с ботинок шнурки и связать их в веревку. Не ахти какая длина, но все же лучше, чем ничего. И к ней надо что-нибудь привязать. Соберем импровизированную жучку. Ее можно будет кидать перед собой, пока не сожрет а н о м а л и е й Хоть какой-то Шанс. А там, глядишь, по пути удастся подобрать чего-нибудь ей на замену. Ко мне насобирать, ветку найти и от нее куски отламывать, или еще что. Березов принялся шарить по карманам в поисках чего-то более-менее увесистого, что могло бы сгодиться в качестве пробника на первое время. В нагрудных и боковых карманах, как положено в подобных ситуациях, оказалось абсолютно пусто. Может разрядить один из магазинов? Он достаточно увесистый. Хотя, конечно, очень не хотелось бы. Иван сунул руку в набедренный карман другой штанины, нащупывая там нечто гладкое и теплое. И в следующую секунду мир вокруг него изменился. Иван стремительно упал на землю, пытаясь уклониться от вспыхнувших вокруг аномалий и вжался в синюшный мох. Но возникшие из ниоткуда сгустки бушующих энергий не приближались, вибрируя переливающимися спиралями потоков элементарных частиц. И Березов торопливо огляделся, подыскивая более безопасное место. Заросли вокруг были буквально усеяны аномалиями. В каждой крупной рытвине лениво плескался студень. Серебристые нити паутины тончайшими сетями густо тянулись среди кустов и ветвей. Невдалеке, в полуметре над землей, ввелась воронка. С другой стороны... Медленно, словно старая черепаха, ползла крупная плеж, смещаясь вглубь леса по кривой дуге, как раз достаточно для того, чтобы обогнуть искрящееся пятно гравикоцентратора. Не меньше дюжины других аномалий виднелись в ближайших окрестностях, и складывалось впечатление, будто кто-то нажатием кнопки мгновенно включил их повсюду в пространстве, еще несколько секунд назад, бывшим совершенно чистым. По всему выходило, что Березов уже находится в самом безопасном месте. Он крепко р а ж а л руку и посмотрел на лежащей в ладони теплую каплю Ариадны, мягко пульсирующую красноватым свечением. На этот раз он не спал, и Ариадна была вполне реальна. Что же произошло с ним после начала выброса? Откуда эти странные сны? И вообще, где именно он спал все это время? Откуда-то издалека донес с едва слышный шум. И в а н замер, напрягая слух, прислушиваясь к глухому расплывчатому стрекотанию. Где-то далеко идет бой, и, судя по всему, довольно серьезный. Березов встал на ноги и отыскал взглядом тропинку. После будем разбираться со снами. Сейчас пора заняться более насущными вопросами. Он взял Ариадну в левую руку, пистолет в правую. Резким движением каблука о затвор дослал патрон в патронник. и пружинистым шагом двинулся по тропе на юг, аккуратно обходя ставшие видимыми аномалии. «Амбал, братан, поднимайся! Валить надо!» Кто-то из молодых тряс за плечи плюющегося кровью тощего человека в пропитанной кровью камуфлированной куртке. «Вставай! Оставь его!» — отбегался он. Рядом с бьющимся в предсмертной агонии амбалом, жадно хватая ртом воздух, На синюшно-желтую рухнул с тени от наколок уголовник. «Всех, кто не может идти, бросать!» — крикнул он, и надрывно дыша, принялся трясущимися от напряжения руками, заталкивая патроны в помповик. «Ты чего, Фикса? Совсем рамса попутал?» — опешил молодой. «Это же близкий наш, как мы его бросим? Это западло!» «Завали хавальник, щенок!» — оскалился Фикса. «Если потащим на себе трупы, сами тут останемся!» Эта тварь нас и так достать может. Надо к о г т е рвать, пока она там с мусорами развлекается. Он прислушался к трескотне беспорядочных очередей, сопровождающихся душераздирающими воплями. Я, Амбала, не брошу. Молодой схватился, заболтающийся на шее АКС. От страха в штаны наложил Фикса. Ах ты, курва, братву на деле бросить захотел. Фикса быстрым движением упер ствол поповика молодому в грудь. «Слышь, ты, бык п а р о л о н о в ы й ты как базаришь?» – злобно прошипел он. «Ты что, равного во мне увидел? Так я сейчас п р о ш у тебя за неуважение. А ну замри, фикса!» Пара боевиков, продравшихся через кусты с раненым на руках, бросили кореша на землю и навели на скалящегося стальными коронками уголовника автоматы. «Пацан правильно говорит. Западло, братву, бросать!» За их спинами из-за покрытого синим мхом соснового ствола бесшумно появился Немой, и автомат в его руках сухо щелкнул предохранителем. Немой вопросительно посмотрел на Фиксу. в ы б р о в ш и е с я на поляну бандиты, оставшиеся в живых после боя, молча смотрели на разворачивающуюся картину, не решаясь принять чью-либо сторону. «Я думаю, молодой человек прав». н е н а в я з ч и в о а н тоном произнес рыхловатый тип средних лет забинтованной кистью левой руки в дорогом импортном камуфлированном костюме, подходя п л а ч т и вплотную к фиксе. Бросать в беде преданных друзей – не лучший выход. Он внимательно посмотрел ему в глаза, едва уловимо шевельнув ресницами. Надо устроить короткий привал и перевязать раненых. За это время мы успеем отдышаться и сможем уйти. Главное – не спускать глаз со сталкеров. ф и к с секунду смотрел на него, после чего флегматично пожал плечами. «Базара нет», — согласился он, опуская ружье. И обернулся к остальным. «Штырь, мозай, от этих фраеров не отходить!» Он ткнул стволом в сторону двоих сталкеров. «Станут понтить маслину в башку. А если медленно, выводить нас отсюда будут. Я их немому отдам, вместе с ихними бабами». «Чего глазки пучишь?» — окрышился он на молодого бандита. стоящего рядом с к р и п я щ и м аммалом. «Перевяжи его! Ты ж е хотел!» Фикса достал из кармана бинт и бросил его молодому. «На вот! Держи, братан!» Двое бандитов, переводя дух от быстрого бега, направились к сталкерам. Остальные принялись перевязывать раненых. «Уважаемый Фикса!» Рыхлый тип оттер с а л б а п о т «С вашего позволения, мне надо отойти в кусты!» «Он виновато поежился!» «Ну, вы понимаете!» «Я человек в возрасте, у меня слабые нервы. Мне очень надо». Ресницы Рыхлого вновь едва заметно дрогнули. «Это буквально на одну минуту». «Сходи отлей», — презрительно фыркнул Фикса. а я пригляжу, чтобы ты не вляпался. Или не сделал ноги к мусорам». «Как вы могли такое подумать?» — ужаснулся Рыхлый. «Семеня к у с т а м Мы же с вами друзья». «Стой! Куда прешь?» — Фикса швырнул в кусты пару гильз. «Сладкий фраер тебе, друг». Ему и песни петь будешь. Вроде чисто в кустах. Вали давай. Он украдко отыскал глазами н и м о г о бросил ему короткий взгляд, и тот незаметно отшагнул в кусты, исчезая из виду. «Амбал, братан, потерпи!» Молодой склонился над судорожно вздрагивающим тощим уголовником и сорвал с себя лыжную шапочку. «Сейчас перевяжем тебя, кровь остановится. Дотащим долепилы, все будет окей». «Еще бухнем с тобой в гатолине, братуха!» Он подоткнул шапку под простреленную куртку амбала, пытаясь заткнуть рану, и принялся перевязывать дергающегося в конвульсиях уголовника. Кто-то из бандитов подсел рядом и попытался помочь. Грохочущие вдали очереди зазвучали сильнее. Приближаясь, и где-то недалеко раздался истошный предсмертный вопль. «Уходить надо», — робко произнес один из сталкеров, Испуганно глядя на направленные на него бандитские стволы. Если собака нас почует, все, хана. Заткни хайло, в р а е р Скинулся на него молодой боевик. Сейчас близких перевяжем и уйдем, пока псина мусоров шрет. Он пытался обмотать амбала бинтом так, чтобы плотнее прижать шапку к ране. Но, видимо, перевязывать его никто не учил. И дело шло плохо. Внезапно амбал изогнулся на земле, дернулся и затих. «Братан, ты чего?» – молодой испуганно затряс мертвое тело. «Все!» – выдохнул сидящий рядом бандит. «Кончился он!» «Упокой, Господи, его душу!» Боевик перекрестился. «Надо ноги делать, пока не поздно!» Он обернулся к тем двоим, что перевязывали третьего. «Пузырь, вы скоро?» «Все уже! Валим отсюда!» Откликнулся один из них, наскоро затягивая узлом бинт на наспех сделанной повязке. «Фикса! Мы готовы!» «Фикса!» – боевик завертел головой по сторонам. «Где фикса?» «Ушел, гад!» – молодой вскочил на ноги, хватаясь за автомат. «Гнида!» «И н е м о в о нет!» «Бросили нас, суки!» «Завалю, падлу!» В этот момент раздался хруст ломающихся ветвей, вперемешку с сухим чавканием лопающихся кожистых стеблей, и на поляну выпрыгнула огромная черная тварь. Лайка, не уступающая р а з м е р о м носорогу, Стремительным движением, густо перепачканной в крови пасти, схватила молодого бандита и одним движением мощнейших челюстей перекусила его пополам, прерывая дикий крик ужаса и боли. Бандиты открыли огонь, осыпая собаку длинными очередями, но их пулям даже не удавалось пробить короткую, отливающую стальным блеском шерсть. Пес метался по поляне, хватая боевиков одного за другим, и 30-сантиметровые к л ы к и Разрывали людей, словно папиросную бумагу. Поляна наполнилась истошными воплями. Сталкеры бросились бежать, и кто-то рванулся за ними следом, пытаясь с п а с т ь бегством, пока жуткая тварь расправляется с его подельниками. Бегущий впереди, пытаясь не сходить с узкой тропы, на ходу рванул клапан кармана, доставая гильзы. Но воспользоваться ими так и не успел. Внезапно его разорвало в клочья прямо посреди тропы. и спешащий за ним человек резко остановился, стараясь избежать внезапно возникшей на проверенном пути аномалии. Он судорожным движением перекрестился, полез за пазуху и, порывшись в складках одежды, достал небольшой продолговатый метаморфит, прикрепленный к широкой эластичной повязке, вроде тех, которыми спортсмены-стайеры собирают волосы. Он отцепил повязку на голову, убеждаясь, что Филин прочно прилегает к затылку, и з в л е к из кармана пригоршню гильз. Сталкер торопливо швырял перед собой гильзы, нащупывая границы раздирателя, и, отыскав безопасную дорогу, двинулся в обход, крестясь на ходу. Следующий за ним уголовник старался ступать след в след, затаив дыхание от напряжения. Но едва оба вернулись на тропу, выхватил нож и с размаху вонзил его сталкеру в спину. Тот захрипел и рухнул, неуклюже пытаясь дотянуться, до торчащего из-под лопатки ножа. Бандит сорвал с умирающего повязку с филином, нацепил ее на себя и бросился бегом дальше по тропе, перепрыгивая и обходя подрагивающий в ямах студень. В шорохе, сминаемых тяжелыми ботинками пупырчатых стеблей, не было слышно тихого треска рвущихся тонких невидимых нитей, и бандит уже достиг первой зарубки на покрытом желто-синим мхом дереве, о б о з н а ч а ю щ е е начало обратного маршрута, когда внезапно почувствовал странную тишину внутри себя. Он даже успел задуматься над этим незнакомым ощущением, но понять, что у него остановилось сердце, так и не смог. Его ноги подкосились, и уголовник бесформенным мешком рухнул на тропу. В километре от его трупа три человеческие фигуры изо всех сил спешили границе желтой зоны. Невысокий рыхлый человек, з а б и н т о в а н н о й кистью левой руки, бегущий первым, оглянулся на отставающих попутчиков и недовольно поморщился. «Быстрее, джентльмен, быстрее!» Он на секунду остановился, давая им возможность сократить расстояние. «До границы с Зеленой, полтора километра, там нас ждет транспорт». «Слишком тяжко», – просипел задыхающийся Фикса. «Еще немного, и я выплюну наружу легкие вместе с кишками». «Не лучший вариант», — хмыкнул Меркулов, запуская руку в карман. «Пользоваться умеете?» Он протянул уголовнику пару энерджайзеров. «Не впервой». Фикса сунул один мет в набедренный карман и отдал немому второй. «Что сразу-то не дал?» «В этом не было смысла?» — усмехнулся Меркулов. «А сейчас есть?» — осклабился Фикса. «Или одиночества боишься, босс?» «Мертвые вы мне не нужны», — пожал плечами шпион. Кто будет доделывать дело? Аванс уплачен, и мне нужен результат. Кроме того, вы интересны мне для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. А это... Он небрежно махнул рукой в сторону автоматной стрекотни и предсмертных криков. Лишь и рядовая неприятность. Такое случается. Не все всегда в жизни идет гладко. Вам ли объяснять, друг мой? Он иронично прищурился. Всех людей там положили. Сумрачно сплюнул Фикса. «Рашпиль будет очень недоволен». «Пушечное мясо!» — брезгливо скривился Меркулов. «Эти потери вы восполните за сутки по цене 1 рубль за 100 человек. Я думал, вы уже забыли о них, уважаемый Фикса. Если кто-то еще оттуда выйдет и разбазарит, что мы братву в замесе бросили, мне будет очень нефартово». Уголовник зло поморщился. «Нанаяц давно на меня зубы точит, падла. Хочет у Рашпиля...» В одного всем рулить. Так позаботьтесь о том, чтобы не вышел никто. Весело улыбнулся Меркулов. Разве это проблема? А теперь, джентльмены, продолжим наше увлекательное путешествие. Он развернулся к уголовникам спиной и побежал дальше. Операция закончилась несколько иначе, чем планировалось. Но это еще ничего не значит. На ходу обдумывал план дальнейших действий Меркулов. Конечно, пришлось пойти на определенный риск. Но подобное мероприятие требовало личного присутствия. Подполковник Салмацкий стал опасен, его ликвидация была необходима. Опускать такое на самотек означало стопроцентную гарантию неудачи. У Ферзя имеется Ариадна, и уничтожить его в условиях желтой зоны можно было только имея в руках адекватное средство. Шпион прислушался к теплоте Ариадна под бинтами. Пока бандиты устраивали засаду, пришлось упасть и сделать вид, что сильно р а с п о р у л ладонь. Наложить правильную повязку и поместить под нее м е д для Меркулова было элементарным делом. После этого он скромными советами направлял усилия Фикса в нужное русло. В результате засада была подготовлена по всем правилам военного дела. Конечно, Фикса и, возможно, его тень этот немой догадывались о бедственном предназначении перебинтованной руки. Но это не играло никакой роли. Именно Меркулов Создал Сему р а ш п е л я организовав никому неизвестному уголовнику стремительный взлет в криминальных кругах Ухты. В любом вопросе все в конечном итоге упирается в деньги и связи. Организация сотрудником, который являлся Меркулов, имела и то, и другое в избытке и по всему миру. Грозный Сема Рашпиль без него не продержится на плаву и двух недель. Либо правоохранительные органы, либо старые воры в законе, Мигом сожрут оставшегося без денег и связей выскочку. Сам он состоянии зарабатывать лишь жалкие копейки, промышляя примитивным криминалом. И эти двое, бегущие сейчас за Меркулова, хорошо знали, кто истинный хозяин в доме. Не говоря уже о страховке, которую всегда организовывал для себя Меркулов. Есть и другие, жаждущие денег. И они сейчас внимательно смотрят на часы в ожидании того момента, когда надо будет провести небольшую серию арестов. в результате которой несколько преступников будут уничтожены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов или при попытке к бегству. Так что потерять Меркулова тут никому не выгодно, и все, кто должен, об этом знают. Можно было, конечно, не лезть на эту ликвидацию лично, но рисковать р я д н ы й Меркулов не хотел. Мало ли какая мелкая с о ш к а соблазнится таким сокровищем и улезнет куда подальше. Эх, ему бы пару хороших п о л е в ы х агентов с первоклассной российской специализацией, как их готовили раньше. Но холодная война давно закончилась, и с таким персоналом дефицит. А завербованным русским он никогда не доверял. Мед даже если б и ушел, конечно, рано или поздно к Меркулова бы вернулся. Рынок сбыта подконтролен. Но зачем создавать такие трудности? Он и без того обошелся в очень и очень большие хлопоты и немалые деньги. Не говоря уже о шумихе, вызванной самим появлением этого безногого с е м а Чиха, шпион коротко усмехнулся. Сема Чих, Сема Рашпель, у них в России, что наступил дефицит воображения у родителей, придумывающих именно детям, или с е м ё н имеет фатальную карму? Меркулов обогнул очередную центрифугу, принял правее, чтобы идти подальше от заполненной студием ложбинки, и поднырнув под паутиной, Убедился, что его попутчики безошибочно повторяют за ним все его движения. Он представил в голове карту местности и продолжил бег. Скоро они выйдут в зеленую зону к тайнику с квадроциклами, з а г о д я организованному специально на случай провала этой операции. Вообще поначалу все шло согласно разработанному плану. Ферзь во главе своего спецотряда шествовал будто на параде и засады не ожидал. Он рассчитывал на бой у лаборатории и никак не думал, что кто-то встретит его на полдороге среди аномалий. Салмацкий привел с собой, как обычно, 28 бойцов. И Меркулов, посадивший на засаду больше полусотни боевиков совокупности с элементом внезапности, не ожидал никаких проблем. Кроме разве что того факта, что скапливать столь крупные силы, ему пришлось почти трое суток, перебрасывая людей через пояс малыми группами. в самых глухих таежных местах. Однако все пошло не так с самого начала. Едва боевики открыли огонь по растянувшейся веренице спецотряда. Появилась эта чертова собака и все смешалось в кашу. Адская тварь рвала на куски безразбора и тех и других, в результате чего управление оказалось потеряно в считанные секунды, а потом и вовсе настала пора позаботиться о себе. Причем сама местность не оставляла людям иного выбора кроме как приступить к повальному отступлению в одном и том же направлении, что еще больше перемешало спецотряд с боевиками. В общем, столь неожиданный бунт головорезов Фиксы, не пожелавших бросить раненых, оказался даже на руку. Из них получилась отличная приманка, и этой дьявольской твари будет чем заняться, пока Меркулов у х о д я т в безопасное место. Единственный вопрос, что стало Салмацким? Его сбило с ног первым залпом, но это еще ничего не гарантировало. Подполковник был одет в экспериментальную модель защитного комплекта «Мембрана-М», достать образец которой Меркулову еще не удалось. Пока не удалось, так будет точнее. А это значит, что следовало выстраивать свои дальнейшие действия, исходя из постулата, что Ферзь жив. Меркулов весело улыбнулся. Над господином Прокопенко, похоже, сгущаются тучи. А не организовать ли им встречу тет-а-тет? -а, -тет, а после сделать тому, кто выпытается из этой щекотливой ситуации, выгодное предложение? Он тихо прыснул. А что, в каждой шутке, как говорят русские, есть д о л я истины? Надо будет взвесить варианты.